Глава четвёртая, 1987 Рин!» Георг бросился мне навстречу, стоило только пересечь границу поместья. Я считанные секунды назад перекинулась из истинной формы, и его внезапное появление чуть не спровоцировало обратный процесс и нападение. «Гера, ты рехнулся!» Огрызнулась я на него. «Мать всех стай, тебе жить надоело, что ли?» «Конечно рехнулся, Рин!» «Хоть представляешь, как я переживал за тебя, когда ты не вернулась через оговоренное время. Хотел бежать искать, но Прим Эдгар запретил вмешательство. Я тут уже таких троп натоптал тебя выглядывая». Друг подступил ко мне и схватил за плечи. Телесный контакт в коже без предварительного разрешения, за которое любое другое существо в этом мире рисковало бы расплатиться своей жизнью. «Луна, заступница, Рин, ты почему в таком виде?» что случилось где твоя одежда было же оговорено что вы с этим щенком рахам не можете обращаться в первую встречу время ваших зверей не настало еще моя одежда пришла в негодность гера я повела плечами освобождаясь и пошла вперед отец не лег спать еще как думаешь да какой там георг последовал за мной он хоть и держит лицо дела вид что следование обычаям превыше всего но тоже с ума сходит от беспокойства Ты ведь его единственный потомок. Но объясни ты мне, что случилось. Неужели вы настолько далеко зашли с этим рахам, что твое платье этого не пережило? Мое платье не пережило подлого нападения, Гера. Я сама чудом выжила и смогла отбиться. Этим чудом был невесть, откуда взявшийся человеческий мужчина. Этим чудом был невесть, откуда взявшийся человеческий мужчина чей запах, кажется, намертво вцепился в мой нос и мозг. Даже пробежка в шкуре не помогла его выветрить. Запах и воспоминания о том, как он сражался. Лютый, неистовый берсеркер, с искаженным холодным бешенством и забрызганным кровью моих врагов лицом, излучавший в пространство столько хищной беспощадной мощи, сколько я не ощущала до того дня ни от кого даже из своего племени. Даже от собственного отца. А уж прима сильнее ментально и физически, я не знаю. Двое других людей никак не отпечатались в моей памяти, оставшись с мутными размытыми тенями за его спиной. «Отбиться, Рин, от кого?» опешил Георг. «Этот щенок посмел напасть на тебя?» «Нет, это был не он. Рахам там вовсе не появился, это были люди» но сильные, подготовленные, явно знавшие, с кем имеют дело. Я успела засечь двоих клинки с серебряными лезвиями. Люди, но договорить Георг не успел. Я вошла в холл отцовского дома и тут же увидела родителя, стоящим на середине широкой лестницы и склонила голову в приветствии. Сразу же из угла появилась юная Лора, которую я недавно приблизила к себе и аккуратно, чтобы не коснуться голой кожи, набросила на мои плечи накидку, скрывая наготу. «Тебе есть что рассказать мне, Ирин», – произнес отец, не спрашивая, а утверждая. «Да, мы можем подняться к тебе в кабинет», – спросила уже я. Конечно, будь мы наедине, и я могла бы себе позволить ворваться к отцу без стука и разрешения, учитывая обстоятельства. Но в присутствии посторонних он был не мой любящий отец, а Прим, и Курта, Эдгар и никак иначе. Соблюдение всех этих древних правил было очень важно для него. «Идем», – развернулся он и стал подниматься. «Прим, Эдгар, могу ли я?» – начал Георг, но отец оборвал его, махнув рукой. «Иди, куда же мы без тебя?» Я рассказал отцу все, как было. Само собой, опуская факт вмешательства в драку людей, – И уж, конечно, умолчала о том, что я совершила натуральное преступление. Перекинулась при одном из них. Чтобы спасти себе жизнь взрывной регенерации оборота. Я оставила свидетеля этого в живых. Наши законы на сей счет однозначны и неумолимы. Ради выживания и сохранения тайны всего нашего племени, я обязана была его умертвители забрать с собой и обратить, обрекая на вечное рабство. Но вместо этого спала рядом на той убогой лежанке, восстанавливая силы. А проснувшись, не свернула шею и не вскрыла горло. Всего лишь минут пять смотрела, изучая его спящего. Прежде чем уйти и не вспомнить в тот момент о непреложных законах, вбитых с появления на свет. И пытаясь осознать природу сумбурного трепета, который вызвало простое созерцание этого человека во мне. Отец слушал меня молча с каменным лицом, и только потемневшие до черноты радужки и жестокие волны, исходящие от него, и даже меня, едва не раскачивающие своей силой, говорили о его скрытой ярости. «Могу я говорить, прим Эдгар?» – прохрипел Георг, которого уже слегка потряхивал от сдерживаемого гнева к концу моего рассказа, и усилий справиться с ментальной мощью своего прима. «Нет». Так тяжело уронил отец, что Георга согнула, чуть не обрушивая на колени. «Ты не будешь тратить время на пустые разговоры, сарг А вместо этого займешься своими прямыми обязанностями. Начнешь подготовку к рейду на Соберите сведения о местонахождении их прима и его семейства с вероломным ублюдком, что не оценил оказанное ему чести стать парой Эрин» а также о том, где сконцентрированы их главные силы. Завтра с наступлением темноты все наши бойцы должны быть на позициях. И к утру стая Рахам перестанут существовать. Я сам поведу вас на них. «А те...» — вскинулась я, но опомнилась. «Прим, Эдгар, мне кажется, реагировать сразу и настолько жестко несколько излишне». «Могу я приступать?» Между тем вскочил Георг на ноги, готовый ринуться исполнять приказ. Он осмелился даже бросить на меня краткий, упрекающий взгляд. «Ступай», — дернул отец головой, и только когда за нашим саргом захлопнулась дверь, посмотрел на меня. эрин дочь моя, мне странно слышать от тебя о излишней жестокости. Мать всех стай, мы дали такой шанс этим жалким рахам». Ты согласилась не зайти до попытки взять в пару их будущего Прима? И чем они нам отплатили? Попытались убить тебя? Да не будь я уверен в том, что семейство Прима в их стае несет в себе чистую кровь, то давно уже раздавил их. Вместо того, чтобы ухватиться за возможность влиться в курт или же хотя бы заручиться перемирием на долгие годы, эти идиоты решили, что способны противостоять нам. И организовали это подлое нападение». «В том-то и дело, отец, что по переписке Прим Рахам не показался мне идиотом. Как и тебе, согласись. Он явно желал мира и возвышения для их стаи, которое принесло бы наше с его сыном соединение. С чего бы вдруг ему настолько глупеть и напасть на меня, лишая себя такого шанса? И ты же слышал, меня нападавшие были людьми. Откуда Рахам взяли бы эту команду убийц, явно обученных противостоять оборотню?» «Эрин, дочь, ты – будущее Прима и Курта. Тебе известно, что своего положения наша стая добилась очень непростой и немалой кровью. Своей, но куда как больше чужой. Кровью тех, кто нам противостоял. Это самое главное, что все остальные, хранимые луной, поняли о Курта. Мы не боимся драться, мы готовы сражаться в любой момент». И мы всегда добиваемся желаемого, то есть того, что противник должен быть уничтожен под корень. Нельзя посягнуть на одного из нас или на принадлежащее Курта и не расплатиться жестоко. Нельзя нанести нам оскорбление, подобное вчерашнему. Попытаться откусить руку, протянутую для Союза, и остаться безнаказанным. И ты, как будущая прима, должна понимать это, как никто другой». И следовать этим правилам, чтобы Курта процветали и дальше». «Отец, я это понимаю. Но уверена, что Рахам в курсе о правилах Курта. Мы ведь десятилетиями соседствуем и враждуем. Да все хранимые Луной в курсе, что связываться с нами безумие. Вот поэтому и не могу понять, как они могли бы решиться на такое. Возможно, нам стоит разобраться, выяснить, в чем... Нет!» Грохнул голос отца, и его ментальная мощь врезалась в меня, ударив в грудь и голову, как огромные камни. «Мы не будем ни в чем разбираться и медлить, позволяя разойтись слухом, что Курта – слабаки, не пустившая кровь в ответ на плевок в лицо. Мы никогда не делали этого раньше и не станем впредь. Разбираться и вести пустые выяснения – удел слабых, не обладающих силой и властью карать». Я сказал, что к следующему утру Рахам должны исчезнуть, и менять своего решения не намерен. Я и так достаточно их терпел лишь только потому, что тебе нужна была пара, Ирин. И уный Рахам тебе неровнее, взяв его в пару, ты без труда подчинила бы его себе. А через него и всю их стаю без лишних сражений. Это был их шанс уцелеть, однако его не оценили. «Так что пусть пеняют только на себя. Мы избавимся от них, и все на этом. А ты еще очень молодая, мы найдем подходящего носителя крови в другой стае. Просто нужно будет подождать». «Я не смею возражать, прим Эдгар. Но как своего отца могу ли попросить?» «Всегда», — кивнул отец, смягчаясь и подходя, наконец, ко мне. Всмотрелся в лицо, давая увидеть краткий проблеск пережитого за меня страха. «Я хотела бы пойти в бой, Сарга». «Это исключено, Эрин. Думаешь, я не чую, насколько ты сейчас слаба? Твои раны должны были быть чудовищными, практически смертельными, чтобы столько твоих сил ушло на восстановление. В бою ты сейчас будешь слабее человеческого ребенка. Это опасно для тебя. И совершенно недопустимо, чтобы Сарги это заметили и запомнили». Римы никому не показывают своей слабости, дочь. Я знаю. Но тогда хотя бы позволь просить тебя не устраивать для Арахам тотальную бойню. Позвольте их детям и женщинам, что не рискнут встать против нас, уйти. Рин, женщины нашего племени злопамятны. А уж те, кто теряет пару, тем более. А детям свойственно вырастать и тоже превращаться в бойцов, ведомых ненавистью и жаждой мести. Раздраженно нахмурился родитель. И все же отец... Решилась-таки я настаивать, хоть сил сопротивляться льющейся бесконтрольно из-за раздражения доминирующей мощи отца становилось все меньше. Он прав, мне нужны отдых и пища. А еще и секс со здоровым, готовым отдать энергию и достойным доверия в состоянии уязвимости партнерам, чтобы исцелиться после ран изнутри. Обращение ради выживания в таких вот случаях – это как брать у своей же сущности силы взаймы, чтобы спастись прямо сейчас, в момент крайней опасности, и никак не обойтись без тяжелейшего отката, и мой уже совсем близок. Ведь есть шанс, что нас травили. Меня смущают эти наемники, люди. И то, что в нападении на меня нет логики и выгоды для Арахам. «Оставь жизнь их женщинам и детям, ведь есть вероятность, что их стая невиновна». «Эрин, мы оборотни. Драться и убивать всех конкурентов, отбирая все в нашей природе. И повод в виде какой-то там установленной виновности нам без надобности, мы не люди. А что касается людей-бойцов, ты абсолютно уверена, что это не были свежеобращенные ублюдки?» Я напрягла память, пытаясь воспроизвести всю картинку нападения до мелочей. От одежды и даже крови нападавших несло какими-то специями, пряностями, как если бы они не только обработали ими свои тряпки, но и питались пищей в последнее время щедро ими приправленной. Явно, чтобы отбить начисто нюх любому хранимому луной, не позволяя выделить и запомнить, а после узнать личный запах каждого. Опять же подтверждение, что им знакома наша природа. Двигались они очень быстро, явно отлично тренированы. Но с полной достоверностью утверждать, была ли их скорость за гранью человеческих возможностей, я бы не стала. Хотя бы потому, что прежде мне никогда не случалось драться с людьми в принципе. Это просто невозможно для будущей примы Курта. У людей ни шанса приблизиться, не то что вступить в конфликт. «Нет, полной уверенности у меня нет», — признала я. «Но целая команда свежеобращенных...» «Мне кажется, такого не утаишь, мы бы прознали, что Рахам затевают нечто такое». Мало того, что далеко не все люди его переживают, так еще довольно большой их процент становится потом одержим кровожадностью, впадая в голодное неистовство в полнолуние, начиная видеть охотничий трофей в других людях. Лишь немногие после полного процесса способны сохранять адекватность и стать хорошими рабами для хранимых Луной. Прежде к такому относились проще. Но сейчас обращение людей было практически под запретом. Ведь проблем от этого куда как больше, чем выгоды. У Курта вообще не было обращенных. Отец их на дух не переносил. «Рин, все это ничего не меняющая ерунда». Что мешало Рахам набрать человеческих детей и растить вот такую ударную группу? И даже, возможно, не одну для нападения на нас и другие стаи. Слабые всегда пытаются взять верх хитростью. А логика... Ты мой единственный потомок, акарин Убей тебя, и Курта лишится будущего. Ясно уже, что никакие мои доводы отцом не будут приняты. Судьбу Рахам он решил, и мне даже почудилось что он рад тому, что все обернулось именно так. Эдгар Курта, Эдгар Жестокий, всегда предпочитал силовое разрешение любых вопросов. Он не вел ни с кем споров, он их пресекал сразу путем нападения и уничтожения оппонента. И уже очень много десятилетий таковых у него не наблюдалось. Не преувеличивая отец. Я больше не стала возражать, признавая полную бесполезность попыток повлиять на однозначно принятое решение. Смысл жалеть врагов. Будьте же Рахам на нашем месте, никого щадить бы точно не стали. Ты очень силен, и ничто не помешало бы тебе найти новую приму в пару и произвести на свет еще потомков. Эрин... Жесткость из отцовского голоса пропала, и мое имя он произнес с каким-то... с трепетом, что ли. «Ты не понимаешь. Никакая другая прима на всем свете не сможет повторить или заменить твою мать. Ни один другой потомок не будет тобой, моя Ирин. Убивший тебя отобрал бы у меня последний еще живой кусок души и сердца, дочь. Отец...» Мое горло стиснуло, и я взглянула в его глаза, смаргивая влагу в своих. Но краткий момент его открытости закончился, и родитель оборвал наш визуальный контакт. «Ты, будущее Курта, запомни это, Ирин, и живи каждый день с осознанием этого», сухо произнес Прим стаи Курта. «Вступай в свое бунгало и не выходи на глаза членам стаи, пока не восстановишь свои силы полностью». «А я обещаю подумать над твоей просьбой насчет Рахам. Но очень надеюсь, что впредь не услышу такого от моей дочери и наследницы. Щадить это оставлять врагов за спиной, давая им шанс напасть из-под тишка». Спорить я не имела права, да и смысла не было. Решения, принятые прима мне обсуждаются и тем более не оспариваются. Особенно те, что действительно основываются на древнейших наших законах выживания. Так что покинул отцовский кабинет и дом, отправившись к себе».